Глава 12. Передо мной мелькнула тень, проскочив по узкой полосе света отбрасываемому фонарём. Вадик бросил возиться с ремнями на разгрузке, схватил автомат и враз, забыв, что шипелявит, выдал отборную чистейшую материнную тираду. Я с жопой чувствовал, что сзади наверху кто-то есть. Слышал жадное дыхание, чувствовал запах мертвечины, разбавивший морской воздух. Но не оборачивался. Новая тень промелькнула уже над Вадиком. Черт, бесшумно вернуться не получится. А может, наоборот, пара выстрелов подчеркнут легенду, что нас казнили. Вот только я понял, что пары выстрелов не хватит. Наверху послышался звонкий топот маленьких ножек. Как минимум с трех разных сторон. А на дорогу из-за ближайшего угла на бешеной скорости выскочило пять темных существ невысокого роста. с шумом затормозили, прибуксовывая развернулись в нашу сторону. Один врезался в деревянный фонарный столб с такой силой, что старая пальма треснула, а лампа зашаталась. И в этом самом медленном стробоскопе, который я видел в жизни, то появлялось, то исчезало пять зомби. Таких я ещё не встречал. Мелкие, от метра до полутора, голодранцы, точно не карлики, а скорее обратившиеся дети. Рваным на них было всё: не только грязные футболки, штаны и стоптанные кеды, но и сама кожа. В глазах красные огоньки, носы и уши будто откушены, а сквозь дырявые щёки просвечивали крупные зубы. У детей бывают слишком крупные ресницы, делающие их похожими на кроликов, но тут крупными, криво торчащими сквозь рану были все зубы. На лбах сквозь прорехи в коже торчали костяные наросты, будто плавники у рыб. Такие же острые лезвия выступали сквозь рваную одежду на коленях и локтях. В очередной раз, когда фонарь виляя вернулся светить на дорогу, они уже были на пару метров ближе. Прямо шпана на большой дороге перед гоп-стопом, словившей волну адреналина. В следующий раз, когда мелькнул свет, их оказалось всего трое. А остальные набросились на мёртвых раздетых конвоиров. Пританцовывают, крявят шеи и щёлкают челюстями, словно пытаются их размять. Сейчас рванут. "Сломай дверь!" я крикнул Вадику и, дождавшись очередной фонарной подсветки, открыл огонь. Стрелял одиночными, боялся отдачи от незнакомого оружия, да и магазин не резиновый, всего на 20 патронов, а в разгрузке было только два запасных. Но зато неплохой нож, как оружие последнего шанса. Бил метко, но стандартная схема один выстрел один труп не работала. Пули рикошетили о плавники, пробивали щёки на вылет, круша зубы, но остановить всю шпану не могли. Я сделал -2 и выцеливал последнего, бежавшего зигзагами. Как подключился Вадик, загрохотал фал, а перед глазами меньше, чем в метре пролетели пули, врезаясь в стальную крышу и веером уходя куда-то выше в небо. Послышался нечеловеческий виск, и мне на ботинок упало тело еще одного зомби-подростка, которым я тут же выстрелил в затылок для контроля. Вадик восторженно завопил. «А-а-а! Хоббиты проклятые!» Мужика понесло. «Ха! Префуха! Видел, как я его? У меня еще и граната, ефть!» «Какая нахер граната? Дверь ломай!» Я наконец подцепил последнего бегуна, но оставалось ещё как минимум двое пирующих на конвоирах. Начал перезаряжаться. Не вижу дверь. Фото вот, что в равгрувке нашёл. Вадик продемонстрировал в руке старую добрую Фку с уже отогнунными усиками, выдернул чеку и широким взмахом отправил гранату в сторону чайкующие шпаны. Я проскочил мимо Вадика. и с лёта ударил ногой в стенку у него за спиной, в место, где проглядывалась ржавая замоченная скважина. Прогул, но всё-таки выбил хлипкую дверку, пихнул туда своего безумного напарника и рыбкой нырнул в темноту. Частично упал на Вадика, но и проломил какой-то ящик, а потом, ввинчиваясь в пыль и мусор, прикрыл голову руками. На улице рвануло. «Там метров пятнадцать, не больше». Осколки засвистели рикошете по баракам и пробивая ржавые стальные листы. По крыше забарабанил звонкий дождь в примешку с чавкающими звуками, будто тряпку мокру уронили. В комнатушке, куда мы ввалились, стало светлее. Что-то чиркнуло по каске, а под боком, проглотив матерное слово, крякнул Вадик. Не успел я высказать всё, что о нём думаю, как в дверном проёме возникла еле живая тварь. Настолько дырявая что практически не заслоняло свет. Одна рука отсутствует, вторая болтается на лоскутках кожи. Череп скальпирован, но один целый глаз плает красным, и тварь живёт, распахнув клыкастую челюсть. Прыгнуть зомби не смог, не хватило сил переступить через порог. Просто упал и клацая зубами пополз к нам. Я ударил ботинком по лбу, но с тем же успехом мог шар для боулинга пнуть. ударил ещё раз, чуть отпихнул, прицелился и выстрелил ровно в красный глаз. Откинулся на спину и наконец выдохнул. А потом беззвучно выдал такую матерную тираду, что у Вадика бы уши покраснели. Потолок прогибался. Мягко, без скрипа, кто-то или что-то медленно двигалось в сторону двери. Я шикнул на парника и показал пальцем на крышу. У меня ещё одна граната есть, прошептал Вадик и тихонько полез в карман разгрузки. Не вздумай, я почти беззвучно, но очень чётко проговаривала губами. Ответил и покачал головой. Тихо, ждём. Мы замерли и только Вадилий попытался по потолку стволами, там, где предположительно кто-то шёл. Существо было одно, но передвигалось на четырёх лапах. Оно подобралось к краю крыши. Замерло. Потом мягко, будто кошка спрыгнула на землю и двинулась к выбитой двери. Тело убитого шпанёнка сначала медленно дёрнулось, а потом его рывком вынесло из комнаты. Через мгновение оно уже промелькнуло в проёме, уносясь вверх. Крыша прогнулась чуть больше, послышался хлоп с незубами, звук отрываемого мяса и чавканья. Мимо двери пролетела рука и упала на пороге. Крыша выгнулась, а существо, недовольно ворча, опять спрыгнуло на землю. Я задержал дыхание. Вадик, похоже, тоже. Но выбитые зубы едва себя пропускали воздух. Максимально тихо, как только мог, медленно встал на колено, перевел фал в автоматический режим и направил его на проход. Мне казалось, что я сквозь стенку чувствую, где находится зверь. и уже собрался стрелять, как услышал какой-то шум. Голоса со стороны пустыря. Мимо двери пронесся луч фонарика. Кто-то шарил издалека по проулку, в котором произошла бойня. Голоса стали ближе. Кричали на каком-то жутко извращенном английском. «Мози! Асита! Вура, Юа! Ю лайф! Мози! Асита!» Судя по звукам, кричавшие подошли со стороны отеля, остановились на границе бараков, но дальше не пошли. Зовут, похоже, наших конвоиров. Луч фонарика метнулся ещё раз, и в этот момент мимо дверного проёма прошмыгнуло существо. Крик на улице оборвался на полуслове, и послышался топот убегающих ног. А я всё лежал и не мог заставить себя пустить автомат. Всё время казалось, что это чудовище вернётся. Это был лев, только мёртвый. Как в замедленном кино перед глазами включился повтор того, что ускакало в темноту, детально въедаясь в память. Дыра вместо носа, рваная, гнойная рана в провале, где когда-то был глаз. Обудренная кожа на клыках и короткая грива, слипшиеся от крови. Как на картинках в кабинете ветеринара, когда мы с Катькой водили туда нашего пса, чётко виднелись кости. острые штыри вдоль позвоночника и треснутые ребра на тощем боку. От хвоста и вовсе остался какой-то обрубок. «Покурить бы!» Я произнес минут через пять, когда все вокруг окончательно стихло. «Фопу бы вытереть!» отозвался Вадик. «Это что такое было?» «Тебе научно или философски?» «Давай по-человечески! Хочется хоть чего-то нормального!» А то крыша едет в Уфе. Я тот еще знаток, хотя в школе увлекался. Я говорил негромко, сам при этом прошелся до двери и выглянул по сторонам. Но предположу, что это Сенегальский, он же западноафриканский лев. И на самом деле хорошо, что дохлый был. Иначе крыша бы не выдержала. А не кило под двести, когда в расцвете сил. Мы бы тут недолго в кошки-мышки играли. Такой ответ устраивает? Вполне. Наших как впафать будем. Утром решим. Сейчас уже светает, а там на ушах все. Я ещё раз высунулся, вглядываясь в небольшую воронку и окружающее месиво, устроенное финюшей. После того, что ты устроил, нас они точно не ждут, но гранату-то лучше отдай. Остатка сил хватило только на то, чтобы крадучись пересечь квартал с бараками, перебежать дорогу и на несколько домов углубиться по улице, выходящей к морю. Пару раз натыкались на обычных, даже полусонных мертвяков. Дограбили парочку магазинов и одну кафешку. Много не добыли, но найденным арахисом и веткой подгнивших бананов хоть немного утолили голод. Потом выбрали небольшой, но с виду крепкий двухэтажный домик. Вломились, устранили замбака, привязанного к кровати. Вадик предположил, что родственники пытались так лечить, когда бешенство началось. Примелькнула мысль: так и оставьте его, только кровать передвинуть к двери, чтобы работал как сигнализация. Но шум, который он издавал при виде нас, наоборот, бы всё к кругу собрал. Пришлось успокоить. На втором этаже нашлись спальня, детская и душевая. На окнах решётки и узкий балкон по периметру. Присмотрели возможные пути отхода, забаррикадировали первый этаж и наконец смогли вздохнуть спокойно. Пока я закрывал окна и сооружал баррикады у двери, Вадик повторно обыскал дом и в кладовке возле маленькой кухоньки нашел полупустой мешок с каким-то растением, похожим на крупную длинную картошку. Довольный, будто пиратский клад откопал, пытался мне что-то объяснить, но «фмотри, это фэ-ка-фа-фа!» Только запутали. Сырым Вадик есть это запретил и умчался на кухню искать, в чем бы это сварить. Я же нашел аптечку, И пошёл приводить себя в порядок. Лицо болело, но терпимо, бывало и хуже. Голова вела себя странно. Её то пронзала пульсирующая боль, то наоборот, будто свежий ветерок холодил. Вообще Вадик оказался толковым парнем. Действительно раньше работал на пляже, предпочитая иностранные дорогие курорты, где развлекал богатых скучающих жён, больше красуясь в красными шортами и кубиками на прессе. нежели реально за кем-то бросался в пучину волн. И прекрасно жил, купался в женском внимании, много путешествовал, в том числе и по Африке, катался на серфинге, пока не попал на очень ревнивого и крайне обидчивого мужа. Пришлось бежать домой, а потом еще дальше. А служба в МЧС с первой командировкой на Дальний Восток оказалась идеальным вариантом, а потом втянулся. В Сьерра-Леоне он раньше не был, но изучал, планируя один из афротрипов молодости. Евротрип он совершил сразу, как получил высшее образование, а Амертрип и Айзотрип, как он это все называл, наоборот, отложил на пенсию. Я слушал в полуха, отмечая только потенциально важное для нашей ситуации и ловя себя на мысли, что начинаю привыкать к его смешной бубнежке. Действует расслабляюще. Например, что едим мы все-таки касаву, она же маниок. Хотя по мне так картошка, она и в Африке картошка. В сыром виде ядовито. Нужно печь или варить. Вторым открытием для меня стал местный язык. Вся эта тарабарщина, которую я воспринимал не иначе, как тумба-юмба-бу-бу-бу, оказалась сьерра-леонским-креольским. И в отличие от официального английского языка и неофициальных этнических, на крио более-менее объяснялось почти 95% населения. Вадик попытался выдать несколько слов, но кроме того, что это безбожный искаверканный упрощённый английский, мой уставший мозг ничего не понял. Я немного подопрашивал Вадика на тему распорядка жизни дизертиров, вооружение, графика вылазок. Нападать решили либо днём, когда в лагере будет меньше народа, либо уже ночью во время очередных боёв. В общем, утро может и мудрее, Но вечер темнея. Вадик первый ушёл спать, а я пристроился в тенечке на краю балкона и смотрел на редких шатающихся безделов мертвяков. Почистил и перебрал весь наш арсенал: два фала с тремя почти полными магазинами, граната F1, два ножа. Вадику перепал какой-то аналог Bowie, а мне, видавший виды, но вполне годный Glock с пилой на обухе. по образу и подобию, которого потом сделали наш ОЦ-04. И два небольших туристических фонарика. Один, правда, с уже севшими батарейками, но и, конечно, спасительная стомеска. Покимарев по очереди по паре часов выдвинулись к отелю, а гибае его на приличном расстоянии. Куда ни глянь, везде разруха и пустота. Столб чёрного дыма в районе электростанции, если верить карте, и несколько пожаров на верхних этажах небоскребов. Город и раньше-то не особо выглядел. Жуткий контраст между ржавой, пыльной бедностью, блеклыми, облезлыми вывесками, крохотными сараями, построенными по принципу «я его слепила» из того, что было, и вполне себе приличным пригородом. Сейчас все выглядело плохо, разница сгладилась. Сгоревшие автомобили, выбитые или наоборот заколоченные стекла и двери, неубранный накопившийся мусор, подгоняемый ветром, пустые сломанные прилавки, гильзы под ногами и чёрные отметины на покотцанных стенах от перестрелок. Брошенные вещи, сломанная мебель, будто ураган прошёл, оставив вялиться на солнце уже подсохшие заветренные мёртвые тела, от многих из которых остались только обрывки одежды да кости. И так везде. Будь то район бедняков, или кварталы, где жили иностранцы. Там только вещей разбросано больше. Людей на улице стало меньше. Редких бегунов или потеряшек мы не встретили ни одного. Но на границе, видимостью мелькали крупные отряды. Один, скорее всего, глобуловский, пара хамеров с логотипом компании, а второй на мотоциклах, судя по пёстрой одежде, команджёры. Ехали в одну сторону, вверх на гору подальше от моря. Что там может быть, кроме новых блоков колледжа и кампуса, я не знал. Обошли отель по кругу, по мере возможности срисовывали и считывали часовых, а потом забрались в соседний сгоревший дом и пристроились за остатками мебели в комнате с обвалившейся крышей. Видели стоянку перед входом, козырёк, глухую стену с пожарной лестницей до самой крыши на углу здания и внутренний двор отеля. Что происходит внутри? оставалась загадкой. Движуха в лагере была, особенно когда после полудня во двор вышел бомманиджеро, чёрт в гроза дезертиров и любитель боёв без правил. Он распинал дремавших бойцов, в прямом смысле слова, спихнул чувака вместе с шезлонгом на дно арены, кричал что-то, указывая на заваленное трупами дно. Дождался, чтобы уборка началась, и пошёл инспектировать блокпост у калитки. Там его уже встретили по форме. симулируя бурную деятельность и предельную внимательность. Потом обошёл двор по периметру. Остановился возле трансформаторной будки, пнул её и всё так же вальяжно ушёл обратно в отель, кого-то выговаривая по рации. И того я насчитал шесть постоянно дежуривших часовых. Один на крыше, двое на козырьке и трое на контроле заднего входа. Плюс вчера люди были на балконах, плюс сейчас явно не вся команда в сборе. Джипы и технички несколько раз за день куда-то срывались, но выявить какую-то систему или логику не получилось. То уехала одна, практически сразу вернулась, созвала подмогу, и уехали все. Я еле удерживал Вадика, решившего, что настал лучший момент для атаки. В общем-то, хорошо, что удержал. Вернулись машины быстро, с парой легко раненых и прицепом, груженным канистрами, чемоданами и пленной негритянской семьей. Хрупкая молодая девушка, подкаченный высокий абориген и двое детей. Мужика вели в наручниках под прицелом трёх охранников. И, судя по восторженным крикам, доносившимся до нас, я, кажется, знал, кто сегодня пойдёт на арену. В этот момент пойдём и мы. Вадик, у тебя с электрикой как? Я тихонько пнулся, дремлющий в рядом спасателя. А что? Где? Парень дёрнулся, начал озираться по сторонам. Фу! Ты в тесь. Прифнилась, что ты ушёл и профил нав. Я понимаю, что мы тебе никто. Не делай так по фаллусу. Я я не фаллюсь один. Всё нормально. Я похлопал его по плечу. Не переживай. У меня свои дела в отеле. Я туда по-любому вернусь. Соберись лучше. Помощь твоя будет нужна. Я рассказал Вадику план действий. Обсудили, чуть скорректировали со скрипом, но утвердили. и я завалился спать. Уже сквозь сон слышал недовольное фурчание Вадика. «Понимаю, все хорошо. Нафига тебе все змеешь вес? И как ты собрался ловить этого льва?»